Ольга Гусейнова. «Пепел на ветру». Часть первая. 10 декабря 2013 года, с начала исчисления черного столетия. Заложив руки за спину, я стояла и смотрела в огромное во всю стену окно в своем кабинете нового офиса компании. В душе росла странная, непонятная тревога, которая заставляла внутренности неприятно сжиматься, а руки дрожать. Все личные кабинеты управляющего персонала нашей компании, занимающиеся производством продуктов питания и владеющие аграрно-животноводческим комплексом, располагались на десятом этаже. В не столь крупном, как столица городе Тюбрини, это самое высокое здание. Хотя меня и такая высота угнетала, словно во мне не четверть звериной крови, а все сто процентов. Яркий солнечный свет заставлял слегка щурить глаза. Я тяжело вздохнула, медленно скользя взглядом по разноцветным крышам домов, расположенных внизу. Разделение по расовому признаку соблюдалось даже в провинциальном Тюбрине, подпитывая и подчеркивая различия жителей Земли. Маги старались селиться в своих кварталах и крыши красили в зеленый цвет, а оборотни и хавшики жили в районах с коричневыми и синими крышами. Из курса «Геополитической истории развития Земли», который нам преподавали в университете города Гавра, где я семь лет назад училась на экономическом факультете, следует. Такое разделение было не всегда. Ученые доказали, что несколько тысячелетий назад строение поверхности Земли было другое. Было не два, а три огромных континента, которые населяли три различные расы, но с одним базовым набором генов, хотя имеющие некоторые различия. Уникальные пути развития рас определялись своеобразием природных и погодных условий. Помню, лектор по рассоведению нам тогда говорил, Запомните, на холодном, но с богатой флорой и фауной Евро развитие разумных пошло по двойственному пути, создав полиморфов. Так их называют наши ученые, а в народе просто говорят «оборотни». Потому что эта раса имеет две формы – человеческую и звериную. Полиморфы или оборотни в своем социуме делятся на разные уровни, и такая градация обусловлена видами животных, в которые эти существа оборачиваются и перенимают в связи с этим часть их характеристик. Хвала силе таких видов немного, но ошибаться с их определением наш педагог уже по ОБЖ настойчиво не советовал. Одно дело обидеть кого-нибудь из кошачьих, и совсем другое — задеть волка или, не дай бог, сура. Последние, на счастье, попадались слишком редко. Полиморфы обладают силой и умом, но магия не поддается им или не используется, наверное, потому, что находится внутри них самих. Зато эта самая магия способствует более длительному жизненному циклу, чем у остальных раз. Полиморфы в большинстве своем доживают до 300 лет и лишь с приближением к последнему рубежу жизни начинают стареть. Знакомясь с такими явлениями, как седина, «Больные суставы и маразм», — с улыбкой рассказывал преподаватель. И мне вспоминается, в его голосе в тот момент звучала зависть. На втором континенте, Амеросе, который был слишком жарким из-за расположения на экваторе, обитают хавшики. Их можно было бы назвать полноценными людьми, если бы не чешуйчатая кожа, которая защищала от жгучего солнца и низкая температура тела. Более того, все хавшики – гермафродиты, хотя именно это способствует развитию на их континенте вполне гармоничного социального общества. Города хавшиков располагаются под землей. Их обитатели не имеют второй сущности, как полиморфы, не владеют магией, но власть любят безмерно. Стремление лишь к внешней гармонии позволяет им плести интриги и вести многоходовые игры, чтобы урвать крупицы власти у соседей или сородичей. Такой своеобразный культ изначально формирует в сознании любого малолетнего хавшика потребность всегда и во всем быть первым и наверху. Но отрицательное отношение к физическому насилию сглаживает все острые вопросы и социальные проблемы в их обществе. Хавшики, так же как и полиморфы, доживают до 300 лет, но их старение сопровождается не по сиденьям, ошелушением чешуи, которая со временем становится белесой, словно седина у людей, и практически бесцветной. Третий континент, Азес, стал прародителем магов. Слишком изменчивый климат заставлял искать пути управления погодой, буйная растительность, работать с землей, богатая фауна, защищаться и выживать. На Азесе... Человечество пошло по пути расширения своих внутренних возможностей и развития способностей воздействовать на энергетические потоки. Лекции по магам у нас проводились очень подробные, и на них лектор старался предоставить как можно больше информации. Маги тоже разделяются на два вида. Люди, которые способны лишь чувствовать магию, но не управлять потоками, и истинные маги, сильные или слабые, но имеющие как способности, так и возможности управлять энергией Земли. Обычные люди, к их вязчему неудовольствию и зависти к остальным, доживали лишь до 150 лет, слабые маги могли дожить и до 200. Средний уровень добавлял еще 50, и только сильный маг радовался жизни и отодвигал свою старость до 300 лет. Долгое время представители трех ветвей землян лишь в силу необходимости сталкивались друг с другом, изучая расы словно врагов. Осуществляя внешнеполитическую и торгово-экономическую деятельность, представители разных народов никогда не смешивались, скрыто презирали друг друга, в то же время опасались. Полиморфы – самые сильные и умные. Хавшики – слабые, но коварные и хитрые. Маги физически слабее полиморфов, но сильнее благодаря своей магии, что способствовало некоторому возвышению их над остальными расами и рождению внутренних и внешних конфликтов на почве зависти и гордыни. Пять тысяч лет назад катастрофа планетарного масштаба изменила лицо Земли и весь уклад жизни трех раз. Комета Адас, упавшая на Амерос, спровоцировала тектонический сдвиг и волну мощных землетрясений, вследствие чего часть материка ушла под воду, оставив лишь половину континента на поверхности и заодно уничтожила большую часть населения хавшиков. В то же время Евро и Азес соединились, правда, часть их территорий и тысячи жизней тоже поглотил океан. Спустя столетия, названное позже Черным Земля восстановилась от потрясений и глобальной катастрофы, а разумным удалось выжить, приспособиться к новым условиям существования и создать новые связи и образ жизни. Полиморфы объединялись с магами, но жить дружно так и не научились, хоть и образовывали общие государства со смешанным управлением. Уже третье тысячелетие идет незримая война за первенство в управлении, власти и за расовое превосходство. Браки между этими расами случались крайне редко, и скорее по инициативе полиморфов, чем по желанию магов. Маги боятся силы оборотней, а те не могут спокойно переносить преимущество магов, которое заключается лишь во владении магией. Хавшики, которые с огромным трудом перенесли ту трагедию, очень медленно возвращались из забвения. Неистребимая любовь к власти и первенству во всем толкала их на самые опасные авантюры и вовлекала в глобальные геополитические игры с магами и полиморфами. Вот так и получилось. К концу пятого тысячелетия с начала черного столетия, пока обычный народ большей частью жил своими насущными проблемами, верхушка больше строила козни и играла в страшные игры. Теперь простые люди лишь из новостей могли догадываться, что происходит на самом деле, и стараться прочитать между строк, кто в этот раз ведет в счете. Уже довольно долго выигрывали маги и полиморфы, загоняя хавшиков в угол и обыгрывая их на всех незримых и неофишируемых фронтах. Но так долго продолжаться не могло. Я вынырнула из своих мыслей, услышав осторожный стук в дверь моего кабинета. Повернулась в полоборота и взглянула на симпатичную девушку из полиморфов, мою секретаршу Валю. Кира Юрьевна, у вас совещание через пять минут, Савелий Павлович собирает весь руководящий состав. Спасибо, Валя, я уже иду, коротко кивнула девушке, проследив, как она скрылась за дверью, а потом еще раз устало вздохнула. Внутри все по-прежнему дрожало от ощущения надвигающейся беды. А меня предчувствия никогда не обманывали. Более того,. К ним прислушивались. Сил на полноценное ясновидение у меня не хватает, но хорошо чувствовать события еще не состоявшегося будущего я могу. Спасибо родителям. От папы мне досталась магия земли чуть ниже среднего уровня, а от мамы бытовая магия выше среднего уровня, и это самое предчувствие. Моя бабушка с маминой стороны была ясновидящей, но она погибла при странных обстоятельствах вместе со своим мужем и моим дедушкой Полиморфом. Как сообщила полиция, на них напали грабители. Но я слышала, как мама потом долго говорила папе по ночам, когда думала, их никто не слышал, что это заказное убийство. Мой дед был известным политиком в Гавре, и многих магов не устраивало, что полиморф женился на Магиане, да еще занял столь высокий пост. Вместе с тревожными мыслями пришло стойкое желание позвонить родителям. Они сейчас отдыхали, путешествуя на огромном лайнере по Тихому океану мысленно встряхнулась и, поправив тяжелый узел волос на затылке, пошла на совещание. В нашей компании «Агропищтех» работали преимущественно маги. Полиморфов было не больше 10%, и все – женщины самых слабых видов. Вот и моя секретарша – оборотень лиса. Женщины-полиморфы очень сексуальны, поэтому пользуются большим успехом у магов-мужчин к обоюдному удовольствию и личной пользе. А вот мужчины-оборотни – отличаются мрачным, нелюдимым характером. Они весьма подозрительны и тщательно отбирают близкое окружение. И чем сильнее вид полиморфа, тем более замкнутый, настороженный и злой у него нрав. Как-то я слышала мнение одной журналистки о реалиях нашего мира. Нужно отметить, что в нашем обществе компании, принадлежащие оборотням, построены по принципу доминирования, и крайне редко в них присутствуют маги, Но эти фирмы, без предрассудков, принимают на работу женщин-магов. Мужчин-полиморфов притягивает их физическая слабость, которая рождает в них внутренний инстинкт защитника или охотника, смотря кому из магиан как повезет. Если уж случилось обратить на себя внимание, оборотня, то тут два варианта развития событий. Встретила защитника – можешь вздохнуть спокойно, а охотника – Лучше сразу обратиться в полицию для защиты и позаботиться о судебном постановлении о неприкосновенности и запрете сексуальных домогательств. Примерно через неделю после этого репортажа именно последнее она и сделала. Мои каблуки-шпильки глухо стучали по паркету коридора, пока я направлялась на совещание начальников отделов. Мягкий свет играл на полированных деревянных панелях стен, в которых размытым пятном отражалась моя фигура. Среднего роста стройная шатенка с мягкими округлыми формами, с тяжелой массой волос, скрепленных в узел на затылке, в белоснежной блузке, с голубым шарфиком на шее, черной юбке карандаш, светлых ажурных колготках и лакированных черных туфлях-лодочках. Я всегда и во всем придерживалась классического стиля, впрочем, как и в поведении. Меня так воспитали примерной маминой и папиной девочкой. «Вырасти-то я выросла, уже вон 28 лет исполнилось, и университет закончила, и давно проживаю самостоятельно, но сформированные стереотипы и правила поведения изжить не смогла. Хоть это и нравилось всем моим близким, но мне доставляло некоторые неудобства». В кабинете владельца и руководителя нашей компании Савелия Павловича Нелюбина для своих савы. Уже сидели восемь начальников различных отделов. И, похоже, ждали только меня, Начфина. Предполагаю, каждый работник нашей компании в курсе, что я к тому же являюсь невестой хозяина. Правда, никто не догадывается, почему в этом статусе я пребываю уже два с половиной года, но слухи по-прежнему ходили. Самые разные. И многие верны, хотя я в этом никогда не признаюсь никому. Сава встал и помог мне сесть на стул, ближайший от его собственного кресла, при этом мимолетно погладив меня по предплечью. Невысокий блондин, всего на три сантиметра выше меня, когда я на каблуках, стройный, очень умный и вполне красивый маг. Я в который раз несколько отстраненно посмотрела на него с искренним восхищением и уважением, но не любовью. Три года назад он взял меня измором и обаянием, а потом так опутал собой, что я уже не смогла вырваться из его сетей. Он приручил моих родителей, которых я обожала, подружился с моими немногочисленными друзьями, и они теперь ели у него с рук. Предоставил любимую работу и выполнял все прихоти, какие мне приходили в голову. Но вместе с тем он оставался довольно жестким и хладнокровным мужчиной. Знал, чего хотел именно он, и ему было неважно, что при этом думали или чувствовали остальные. Саба понимал, я не люблю его, и это ему не нравилось и печалило. Но он любил меня слишком сильно и эгоистично, чтобы позволить уйти от него или потерять. И, соответственно, своим желанием планировал мою жизнь и судьбу. Чего только стоит мое назначение начальником финотдела через полгода после прихода в компанию. Нет, я, конечно, в профессиональном плане далеко не глупая. Но, надо думать, до этой должности мне бы пришлось не одно десятилетие вкалывать. А тут получила все почти сразу» и две старые толковые работницы в придачу чтобы помогать и попробуй откажись а лично я не смогла вот так стараясь при этом не задевать мое самолюбие или гордость и тщательно обходя острые углы в отношениях чтобы исключить любой повод разорвать нашу связь ему все удалось остался лишь маленький нюанс свадьба но как раз с ней я и тянула до последнего Привыкла плыть с ним по течению, он заставил меня считать себя обязанной ему во всем, и именно из-за этих, не совсем подходящих к личным отношениям чувств, я не делала решительного шага к свободе. И разрывать наши отношения тоже пока не хотела. Савелий меня устраивал, как друг, начальник и любовник, и его ко мне отношения тоже вполне устраивало. Где-то глубоко внутри меня тлел уголок раздражения и желание изменить сложившуюся ситуацию, разорвать этот порочный круг, который затягивает меня словно в болото. Но были родители, которые уже любили Саву. Были друзья, которым он нравился. Был, наконец, весь мой быт, в который он идеально вписался. Все это отодвигало разрыв наших отношений, и я продолжала плыть по течению. Сава одернул полы дорогого итальянского костюма, сверкнув при этом массивным перстнем с бриллиантом, поправил галстук и сел за стол, бросив на меня внимательный теплый взгляд, а я с удивлением отметила работающий телевизор, висевший на стене сбоку от него. Обычно Сава раздражался от любого фактора, отвлекающего от него внимание. «Раз все в сборе, давайте займемся нашими делами. Нам поступил большой правительственный заказ на поставку продовольствия длительного хранения. Как мне намекнули, для обновления резервного фонда в связи с тем, что сроки годности истекли». Насколько я знаю, государственный заказ всегда выполняют только крупные монополисты. Почему на этот раз выбрали нас? Да и справимся ли мы с такими объемами? Начальник экономического отдела, старая Магиана Вера Борисовна, говорила ворчливо и с легким недоумением в голосе. Поправила короткие волосы, в которых, несмотря на ухищрения и магов-парикмахеров, уже виднелось много седых волос. Лицо у нее было еще моложавое, но с ее низким уровнем магических способностей она старела быстрее, нежели хотела. И, дожив до среднего прожиточного возраста магов в 200 лет, будет выглядеть, скорее всего, дряхлой старухой. Еще один источник зависти магов — к полиморфам. Те не старели, лишь матерели или, в случае с женщинами, приобретали все большую женственность и сексуальность, а потом, буквально за десяток лет до естественной смерти, знакомились со старостью. Вере ответил сам Савелий, при этом бросив внимательный взгляд карих глаз на всех остальных, сидящих за столом. Так было всегда, но в этот раз они сами вышли на меня. Я не знаю причин, но могу догадываться, исходя из некоторой информации и слухов. Если мы будем основывать наш бизнес на слухах, то... Вера Борисовна замолчала, стоило Саве прервать ее резким голосом. В этот раз все серьезно. Из разных источников я выяснил, что правительство делает закупки в фирмах подобных нашей и закупает не только продовольствие. Они не афишируют своих действий и объема заказов, но слухи ползут, грядет что-то тревожное, и цены начали расти на все. в этот момент началась новостная заставка, и савелий быстро включил звук жестом призвав нас помолчать. комнату наполнил сильный, хорошо поставленный голос диктора с трагическими нотками. Новые столкновения в парламенте между советниками президента Верховина произошли на почве разногласий по поводу такой острой проблемы, как равенство рас. Ничего нового наш корреспондент Малкин не услышал, а парламентарии, как и всегда, неохотно дают интервью или делятся знанием ситуации. Но нашему каналу удалось добыть информацию. Все напряжение, которое сейчас царит в парламенте, вызвано странным заявлением хавшиков на саммите «Большой восьмерки в Альбукерке где обсуждались основные вопросы геополитики. Пока данное заявление не раскрывается, но, судя по растущему напряжению на общих границах объединенного Евроазесса, что-то явно намечается, и военные ведомства всех 28 государств Евроазесса начали подтягивать к своим границам регулярные войска. Объединение СМИ, ведущей восьмерки, уже подало протест в Верховный суд Гааги с требованием снять гриф секретности с подобных заседаний и обнародовать всю информацию. Средства массовой информации других стран и различные организации по правам человека полностью их поддержали. Планируются массовые пикеты и митинги. Я пришла в шок от таких новостей, а диктор между тем продолжил. А теперь поговорим о других новостях. Как сообщили проверенные источники, на островах Сургата, расположенных в нейтральных водах между Амеросом и Евроазесом, два дня назад зафиксирована странная световая вспышка и волновое излучение. Все говорит о том, что там произошел взрыв неизвестного происхождения. На данный момент пока ни одно правительство или террористическая организация не взяли на себя ответственность за это происшествие. Как нам сообщили в пресс-службе ФРС, по данному факту начат расследование. ФРС – Федеральная разведывательная служба. В ее состав входит и отдел антитеррора, в компетенцию которого как раз и вменено предупреждение подобных случаев. Хотя, как мы все знаем, вряд ли это ведомство обнародует потом данные этого самого расследования. Савелий выключил звук и с хмурым выражением лица повернулся, окидывая нас взглядом, в котором так и читалось. «Ну, я же говорил». Все одновременно загалдели, а я отстранилась от этого шума. Предчувствие во мне уже не дрожало, билось в истерике. И желание позвонить папе с мамой неуклонно росло. Я даже не заметила, как закончилось совещание, и едва услышала, что компания приняла государственный заказ и усиленно начнет его выполнять. С наших основных складов в Тюбрине уже на следующей неделе начнут отправлять продукцию большими партиями в столицу Маскану. И в Гаври, крупном региональном центре, который находится в четырех часах езды от Тюбрина, тоже есть пара наших производств, и они также будут выполнять государственный заказ. Мы с Савой вышли из здания и направились к машине, водитель которой услужливо распахнул двери в ее теплое кожаное нутро. Я окуталась в воротник кашемирового пальто, укрываясь от промозглого декабрьского ветра, но холод все равно проникал под одежду. Услышала трель и благодарно кивнув Саве, помогающему мне сесть в салон, достала из сумочки телефон. Я еще не успела нажать кнопку приема, как почувствовала, что холод плохого предчувствия резко выстудил все внутри меня. Мягко хлопнула дверь машины. Я же, отстраненно наблюдая за быстро обходящим и садящимся в машину Савой, приняла вызов. «Кира Юрьевна Нехорошева? «Да. А с кем я разговариваю?» «Кира Юрьевна, у нас для вас печальные новости. Ваши родители, Юрий Алексеевич Нехорошев и Амина Руслановна Нехорошего, погибли. Они подхватили вирус на Сармате. И тяжело говорить об этом». Но вам надлежит приехать в Маскану, чтобы забрать их тела для захоронения. Но сначала вам надо будет их опознать, а потом...» Спасительная темнота накрыла меня, защищая от истерики и заставляя умолкнуть мой крик смертельно раненого животного. Темнота оказалась столь милостива, что забрала не только мое сознание, но и невыносимую боль от потери самых близких и родных людей.